почки РЕН. Почки правая и левая весом массой каждые около 150 граммов находятся в забрюшинном пространстве полости живота. Правая почка расположена на уровне 12 грудного, верхней половины третьего поясничного позвонков. Левая почка на уровне нижней половины 11 грудного, второго поясничного позвонков. Рядом с почками находятся следующие органы. Позади поясничная часть диафрагмы, поясничная мышца и квадратная мышца поясницы. Впереди правой почки правая доля печени, правые изгиб толстой кишки и нисходящая часть двенадцатиперстной кишки. Впереди левой почки желудок, хвост поджелудочной железы, телезенка. Выше каждой почки надпочечная железа. Конец 219 страницы. Почка покрыта собственной оболочкой фиброзной капсулой, состоящей из соединительной ткани. Фиброзная капсула прилежит к веществу почки, но с ним сращена слабо и может быть легко отделена. Вокруг почки находится скопление жировой ткани, жировая капсула и почечная фасция. Жировая капсула прилежит к фиброзной капсуле, и больше выражена на задней стороне. Почечная фасция охватывает жировую капсулу и имеет два листка – предпочечную пластинку и позади почечные пластинки. Впереди, поверх предпочечной социальной пластинки почка покрыта брюшиной. Оболочки почки вместе с почечными сосудами являются ее фиксирующим аппаратом. У некоторых людей наблюдается расслабление фиксирующего аппарата почки, и она смещается со своего места, оказываясь иногда в полости таза. Такая почка называется блуждающей. Почки имеют бобовидную форму. В ней различают передние и задние поверхности, латеральные и медиальные края, верхние и нижние концы полюсцев. Латеральный край выпуклый, а медиальный вогнутый и имеет борозду, ворота почки, синус реналис. Через ворота почки проходит почечная артерия, почечная вена, лимфатические сосуды, нервы в виде сплетения, сопровождающие почечную артерию и мочеточник Ворота почки продолжаются в углубление, окруженное веществом почки, почечную пазуху, синус реналис. Почечная пазуха занята малыми и большими почечными чашечками. Калюсес реналис, почечной лоханкой, цельвис-реналис, нервами и сосудами, окруженными крепчатками, малых чашечек 8-12. Они имеют форму широких, но коротких трубочек. Каждая малая чашечка одним концом охватывает выступ почечного вещества, почечный сосочек, папильно-реналис, а другим концом продолжается в большую чашечку. Конец 220-й страницы. Больших чашечек 2-3. Сливаясь, они образуют воронкообразную по форме почечную лоханку которая суживает, переходит в мочеточник. Стенка почечных чашечек и лоханки состоит из слизистой оболочки, слоя гладких мышечных клеток и соединительно-тканного слоя. Вещество почки, паренхима, состоит из двух слоев коркового вещества или коры и мозгового вещества – медулля рей. Они различаются по цвету и микроскопическому строению. Корковое вещество светлее мозгового располагается сплошным слоем по периферии почки и дает отростки в мозговое вещество – почечные столбы. Мозговое вещество находится внутри, имеет форму пирамид, верхушки которых обращены к почечной пазухи. Верхушки двух-трех пирамид соединяются между собой и образуют сосочек, выступающий в малую почечную чашечку. Микроскопическое строение почки. Вещество почки состоит из соединительно-тканной основы, мочевых канальцев, а также из кровеносных лимфатических сосудов и нервов. Соединительно-тканная основа представлена ретикулярной тканью. Мочевые канальцы, тубули, реналис, составляют большую часть вещества почки. Это трубочки разной формы и диаметра, объединенные в структурно-функциональные единицы почки, нефроны. В нефронах происходит мочеобразование. Стенки мочевых канальцев состоят из почечного эпителия, представленного клетками разной формы. В одной почке насчитывается около одного миллиона нефронов. Длина канальцев одного нефрона равна 35-50 миллиметрам, а всех нефронов около 100 километров. Каждый нефрон включает следующие, переходящие один в другой отделы. капсулу клубочка, капсула шумлянского Боумена. Главный – Проксимальный отдел, петлю, генле и вставочный дистальный отдел. Главный и всавочный отделы имеют форму извитых трубочек, поэтому еще называются проксимальным и дистальным извитыми канальцами. Капсула клубочка напоминает по форме чашу стенка, которая состоит из двух листков, ограничивающих Телевидное пространство. Внутри капсулы находится клубочек гломерулюс кровеносных капилляров. Сосудистый клубочек и его капсула вместе составляют почечное тельце Корпускулум ренис. Большая часть нейтронов около 4 пятых располагается в корковом веществе почки и поэтому называются корковыми нейронами. Меньшая часть нейтронов находится в мозговом веществе. Это так называемые юкстамедуллярные нейроны. Югста – около, рядом. Медуля – мозговое. Вставочные отделы нейтронов впадают в собирательные трубочки. Несколько собирательных трубочек, сливаются вместе, образуют сосочковый канал, который открывается небольшим отверстием на сосочке в малую почечную чашечку. На каждом сосочке имеется множество сосочковых отверстий. Конец 221 страницы. Кровеносная система почки. В кровеносной системе почки присущи некоторые особенности, связанные со строением органа и его функцией мочеобразования. Потечные артерии имеют сравнительно с величиной почки большой диаметр. По ней доставляется кровь не только для кровоснабжения вещества органа, но и для образования мочи. Через почку за сутки протекает около 2000 литров крови. В почечной пазухи и веществе почки Происходит последовательное разделение почечной артерии на ветви меньшего калибра. Наименьшие ветви, артериолы, почки носят название приносящих сосудов. Фаз афференц. Каждый приносящий сосуд подходит к капсуле клубочка и распадается на сеть капилляров, составляющих этот клубочек. Конец 222 страницы. Из клубочка выходит другая артериола под названием выносящего сосуда (фас, FAS-SRN. Диаметр выносящего сосуда в корковых нейронов меньше приносящего. Это создает условия для сравнительно высокого кровяного давления в капиллярах клубочкой. По приносящим сосудам. Капилляром клубочков и выносящим сосудом течет артериальный кровь. Выносящий сосуд, в свою очередь, делится на следующие вторую капилляры, капилляров, которые прилежат к мочевым канальцам некрона. Протекая по этим капиллярам, кровь из артериальной превращается в венозную и оттекает в веновую. Затем по венозным сосудам большого диаметра попадает в почечную вену. Таким образом, в почках имеются две системы капилляров. Одни капилляры образуют клубочки, входящие в состав почечных телец и в них течет артериальная кровь. Другие капилляры располагаются около канальцев нейтронов, и в них артериальная кровь превращается в венозную. Капилляры клубочков имеются только в почках, и их образом называют чудесные сетью – рете мирабиле. В на сельцах из артериальной крови, протекающей по капиллярам клубочкам, путем фильтрации образуется так называемая первичная моча. На протяжении других отделов нефронов, главный отдел петля, вставочный отдел. из первичной мочи путем реабсорбции образуется вторичная, конечная моча. Вторичная моча из нефронов отсекает по собирательным трубочкам и сосочковым каналам в малые почечные чашечки. Из них большие, и через почечную лоханку по мочеточнику в мочевой пузырь. Кровеносная система юстомедулярных нефронов по сравнению с кровеносной системой корковых нефронов имеет некоторые особенности. Главная из них – выносящий сосуд по диаметру, не отличается от приносящего. Отойдя от почечного тельца, он не делится на новую сеть капилляров, а кровь из него оттекает прямо в мелкие вены. Крупные ветви почечной артерии кровоснабжают каждый определенный участок вещества почки – сегмент. Почки различают пять сегментов – верхний, передний верхний, передний нижний, нижний и задний. Воспаление почки – нефрит, От греческого тетрос почка. Воспаление почечной лоханки милит от куэлес лоханка.